Татциана Абесин Фейродис. Поцелуй Луны. Глава 1. Парившая в тёмном небе птица с высоты могла рассмотреть поселение, окружённое каменной стеной. Город занимал довольно значительную площадь. Вблизи стен располагались деревянные домишки или вовсе лачуги, покрытые соломой. Но чем ближе птица подлетала к центральной части, расположенной на возвышенности, тем лучше становились дороги, дома выше и красивей. Зелень густых садов казалась ярким пятном, выделяющимся на фоне серых стен или коричневато-красных дорог. Среди зданий выделялся старинный особняк, сложенный из белого камня. И хотя кое-где камень облупился, а оконные рамы требовали ремонта так же, как и кровля, он всё равно производил впечатление. Особенно на простолюдинов, которые в праздничные дни приходили сюда в надежде на бесплатное угощение и подарки правителя. Особняк состоял из трёх этажей, не считая хозяйственных пристроек и двух флигелей. Чистовыми тени двор украшал небольшой фонтан, в котором тихо журчала вода и статуя одного из основателей города. Птица без всякого уважения к знатному человеку опустилась на голову статуи и огляделась. Кроме воды поживиться оказалось нечем. Приближалась полночь, двери и окна особняка были плотно закрыты. У ворот замерла стража. В наступившей тишине отчётливо послышались лёгкие шаги. Подняв голову, птица заметила человека, медленно идущего по открытой галерее на третьем этаже. Лунного света, льющегося с небес, оказалось достаточно, чтобы рассмотреть стройную женскую фигуру. Светлые, почти пепельные волосы, не прикрытые головным убором, развивались по ветру. Птица, узнав в ней ту, что часто бросала ей крошки из окна, а однажды скормила целую булку, подлетела ближе, сев на край крыши. Но её ждало разочарование. В руках девушки не оказалось ни одного кусочка хлеба. Девушка остановилась на середине галереи. Её взгляд скользнул по тёмному саду, окружавшему особняк, потом по крышам ближайших домов. Ни малейшей радости в нём не промелькнуло. Так смотрят на что-то привычное и в то же время неприятное. И только когда незнакомка подняла голову, глядя на небо, её лицо словно осветилось. И без того привлекательное оно стало живым и нежным. лицо земной женщины, а не статуи или сказочной феи. В чём же причина такой перемены? Ведь девушка уже довольно долго бродила по галерее. Ни прохлада ночи, ни свежий ветерок, овивающий её лицо, ни запахи трав, ни шелест листьев ничто её не радовало. Не в том ли причина, что в небе появилась вторая луна, видимая только наполовину, но достаточно яркая. Девушка смотрела на неё, не отрываясь. На бледных губах промелькнула улыбка. Она протянула руки к небу, будто прося её о чём-то. С её губ сорвались едва слышные слова: "Пожалуйста, помоги мне. Забери меня отсюда". Когда луна скрылась за облаком, плечи девушки поникли. Её лицо омрачилось, словно она лишилась последней надежды. Бросив тоскливый взгляд на небо, она повернулась, собираясь идти в свою комнату. Но внезапно дорогу преградила чья-то тень. Вскрикнув от неожиданности, девушка отшатнулась и едва не упала. Человек с необычным проворством метнулся к ней и успел схватить за руку. "Осторожнее, дорогая Селия", воскликнул он. Его голос, низкий и хриплый, словно воронье карканье, нарушил тишину ночи. "Здесь очень высоко, что нам делать, если вы вдруг упадёте и разобьётесь?" "Ничего", равнодушно отозвалась Селия. "Вы потеряли бы залог мира, только и всего, но разве это важно? Я бы всё равно уехала отсюда. А сейчас будьте добры, отпустите мою руку". Мужчина неохотно отступил, но он по-прежнему загораживал дорогу, не позволяя девушке пройти. "А ты не слишком любезна? Или в вашем клане Белой Луны не принято благодарить, когда оказывают услугу?" Селия потёрла запястье, ей показалось, что чужие пальцы оставили след на её коже. "Очень благодарна вам, Регейда, за то, что не сломали мне руку. А сейчас, простите, уже поздно, мне пора возвращаться". Молодой человек переступил с ноги на ногу. Пол жалобно скрипнул. «Ты не особенно торопилась, Селия, пока я не появился. Не находишь, что это невежливо? Ты живёшь в моём доме, ешь за моим столом, тебе прислуживают мои люди». Девушка со скучающим видом отвернулась. Беседа казалась ей неинтересной и в то же время опасной. Разозлить Регейда пренебрежением значит нажить в его лице смертельного врага. Заговорить с ним ласково, дать надежду на будущее. Кроме того, Селия ненавидела притворство». Улыбаться, льстить, заискивать перед людьми, которые ей не нравились, было выше её сил. Поэтому она ответила честно. Ты заблуждаешься, Регейда. Это не твой дом от твоего отца. К тому же неизвестно, назначит ли он тебя наследником. И я нахожусь здесь не по своей воле. Если хочешь от меня избавиться, попроси отца отослать меня обратно в клан Белой Луны. После её слов повисло молчание. Девушка снова смотрела в ночное небо, не показатся ли ей из-за облаков хоть краешек белой луны. Но сквозь серые тучи, затянувшие западные края небосвода, не пробилось даже слабого сияния. Внезапно до неё донёсся хриплый вздох. Вздрогнув, девушка вспомнила, что не одна и то, что для ночной прогулки одета слишком легко. Платье из тонкого шёлка великолепно обрисовывало фигуру, а изящное кружево на груди больше подчёркивало, чем скрывало. Глаза Региды привыкли к полумраку, Подумала она. Тем более, что, как у всех в его клане, у него отличное зрение. Как давно он смотрит на меня? Впервые, когда она находилась рядом с мужчиной, её охватил страх. Уже поздно, слуги давно спят, никто не услышит, даже если она позовёт на помощь. К тому же, какой позор оказаться застигнутой ночью наедине с молодым человеком. Никто не поверит, что они встретились случайно. А возможно и не случайно? Возможно, он поджидал меня? Девушка не могла разглядеть выражения лица Ригейда, но горячая ладонь, коснувшаяся её щеки, а потом скользнувшая ниже по обнажённой коже плеча, не оставляла сомнений в его желаниях. "Селия", пробормотал мужчина. "Ты такая красивая. Я давно хотел сказать тебе". Девушка наклонилась, и быстрея тень не проскользнула под рукой мужчины, а потом бросилась бежать так быстро, как только могла, и только захлопнув за собой дверь, ведущую на галерею, остановилась, чтобы перевести дыхание. Сердце отчаянно колотилось в груди. Несмотря на то, что ночь выдалась прохладной, на висках девушки выступил пот. Глубоко вздохнув, она повернула по коридору налево, там, где находились её комнаты. Заперев за собой дверь, она заметила спящую на узком диванчике служанку. Решив не будить её, Селея сняла сначала украшение, потом шёлковое платье и презривливо бросила его в сторону. Никогда больше она не наденет платье с таким глубоким вырезом. И почему она не взяла с собой хотя бы накидку, чтобы прикрыть плечи? Просто Селея не думала, что встретит кого-нибудь в галерее поздно ночью. Ей хотелось хоть ненадолго ощутить себя свободной, взглянуть на луну, которая где-то далеко освещает родной дом, и забыть о том, что в этом особняке она по существу пленница. Будешь ли выбирать платье, когда всё, что тебе хочется это побыть наедине со своими мыслями? Тем более, что до сих пор Селея не сталкивалась с вниманием мужчин. Она жила в отдельном флигеле особняка и редко его покидала. Её окружали женщины, а те немногочисленные слуги мужского пола, приносившие еду или чинившие мебель, не смели поднять глаз на гостью правителя. Поэтому Селия слабо представляла себе, что делать с человеком, охваченным страстью. Ответить в взаимности она не хотела и не могла. И хотя сам правитель был завидной партией для многих девушек, его липкие взгляды, прикосновения, даже звук голоса был неприятен Селии. Ей хотелось бежать от него как можно дальше. Переодевшись в ночную рубашку, Селия расчесала свои светлые кудри. В ночном сумраке они казались пепельными. Потом села на край кровати, обхватив себя руками, и глубоко задумалась. Что же ей делать? Хорошо, если Регид отступит и перенесёт своё внимание на какую-нибудь другую девушку. Она слышала, как хихикали служанки, рассказывая об очередном увлечении сына правителя. Богатые и бедные, знатного рода и простолюдинки, свободные или замужние. Ригейда ничто не останавливала. Главное, чтобы девушка была привлекательной. Правда, все его романы длились недолго. Селия не считала себя красавицей. Стройная, среднего роста, с бледным лицом и задумчивым взглядом карих глаз, она могла бы считаться симпатичной, но только в клане Белой Луны». А там, где ей приходилось жить, ценились женщины, крепкие, статные, с широкими бёдрами и высокой пышной грудью. Их загорелые лица, обрамлённые и сине-чёрными волосами, были достойны кисти художника. На их фоне селия терялась, будто водяная лилия рядом с раскрывшимся розовым бутоном. Тогда почему Ригейда обратил на неё внимание? Ведь он специально поджидал её на галерее в надежде застать одну. Мог бы спокойно спать в своих покоях или отправиться в город и поискать развлечений там, вместо того, чтобы преследовать девушку, которая находится под защитой его отца. Неужели он ко мне не равнодушен? Эта мысль её совсем не обрадовала. Всё, чего хотела Селия это спокойно провести оставшиеся несколько месяцев, а потом вернуться в клан Белой Луны. Но что, если сын правителя помешает ей? Ему явно не понравилось, когда Селия заговорила об отъезде. А сколько высокомерия прозвучало в его словах, когда Регейда заявил, что девушка живёт в его доме, как будто она нищенка, пригретая из милости и должна отплатить за оказанное благодеяние. Селея вдруг вспомнила, как примерно полгода назад спускалась по лестнице, направляясь в обеденный зал. Правитель устроил торжественный приём, чтобы почтить память одного из своих предков, пригласив на него видных горожан. Селее тоже пришлось присутствовать. Она не любила подобные праздники. Одни и те же люди, скучные разговоры, которые крутились вокруг новых лошадей или купленных поместий. Она с трудом заставляла себя улыбаться или отвечать, когда к ней обращались. Машинально стянув с руки перчатку, она не заметила, как та упала на пол, прямо под ноги человека в расшитой золотом одежде. Тот проворно схватил перчатку, оглянулся по сторонам, негромко рассмеявшись, потом поднял голову, заметив спускающуюся по лестнице девушку, и застыл на месте. Селия ещё никогда не видела такого выражения лица, как у Ригейда. Рот приоткрылся, щёки раскраснелись, чёрные глаза вспыхнули огнём. Словно к нему подошла не реальная женщина, а фея или другое создание из древней легенды. Селия и представить себе не могла, как красива была в ту минуту. Тем более, что её красота отличалась от той, к которой привык Ригейда. И она произвела на него впечатление яркого солнечного света, попавшего в тёмную комнату. ослепляющая, болезненная, но запоминающаяся на всю жизнь. Девушке несколько раз пришлось повторить свою просьбу вернуть перчатку. Регейда смотрел на неё, хлопал ресницами, но словно ничего не слышал. Тогда, вздохнув, она взяла перчатку из его руки и прошла дальше, ни разу не оглянувшись. Сейчас, вспоминая тот день, Селия думала, что оказалась очень наивной. Она не замечала ни внимания Регейда, ни пристального взгляда, преследующего её везде. где бы она ни появилась. А теперь он дошёл до того, чтобы подстеречь её в галерее. И что же делать? Вообще из комнаты не выходить? Превратиться из формальной пленницы клана Жёлтой Луны в пленницу настоящую? Неужели она, дочь правителя, позволит себя запугать? Не думаю, что днём мне угрожает что-то, кроме навязчивости Регейда. Все знают, что залог мира с другим кланом неприкосновенен. Сын правителя не решится на что-то серьёзное, опасаясь вызвать негодование своих людей. а вот ночью нужно быть осторожнее. Гуляя по галерее, буду брать с собой служанку и одного из стражников. Жаль, что из окна моей комнаты не видно белую луну», вздохнула девушка. Селия скучала по дому. Не так мучительно, как несколько лет назад, когда приехала в этот город. Она стала старше, научилась сдерживать свои чувства, но порой её охватывала такая тоска, что ей хотелось бросить всё и сбежать. И только большим усилием воли девушка останавливала себя... и спокойная, и серьёзная, читала, шила у себя в комнате или появлялась на празднике, устроенным правителем. В действительности Селия давно считала дни, когда истечёт срок её пребывания в клане Жёлтой Луны. Зачем нужен залог мира, если кланы живут спокойно и даже торгуют между собой? Я вернусь домой и очень скоро. С такой мыслью Селия погрузилась в сон.